Глава одиннадцатая Кислицкая упала в обморок совершенно неожиданно для себя. Ее выматывала боль в спине и внизу живота, но с ней может жить каждая женщина: обезболивающие или покой и шоколад. Каждая выбирает для себя, как перетерпеть эти несколько дней раз в месяц. Толстый красный жгут боли, пульсирующий у копчика, как прищемленный хвост, появившийся после вчерашнего приступа, ходить не мешал, но силы отнимал. Все как в особые дни. Однако то не была настолько уж большая проблема, чтобы терять сознание на глазах у всех. Красный вихрь, разгромивший ее квартиру вчера, оставил на память боль в спине и блики в глазах. Саша быстро привыкла к боли. С бликами оказалось сложнее. Она выносила мусор после уборки, сбросила черный мешок в бак во дворе и пошла к подъезду. Дверь навстречу ей открылась, и вышла соседка, державшая на руках рыжего пучеглазого младенца в меховом комбинезончике с капюшоном. В знойной Харбинский июнь такая одежда показалась Саше странной, но она не лезла со своими советами. Китайской маме и так есть кому советовать. Кислицкая лишь вежливо поздоровалась. Соседка кивнула в ответ. Младенец повернул личико к Саше, глянул на нее и высунул язык не показала, а именно высунул, да так и оставил, часто-часто задрожав языком, как делают на жаре собаки. Соседка спустила ребенка на землю, и тот бодро засеменил на четвереньках, помахивая пушистым хвостом. К шее малыша был пристегнут яркий розовый ошейник с колокольчиком. Хозяйка зашагала рядом, ведя существо на поводке. У Кислицкой подкосились ноги. Ребенок, поводок, хвост. «У соседки не было детей. Эта соседка была одинокая незамужняя дама с рыжим пекинесом». Саша бросила взгляд на уходящую женщину. Женщина степенно шла к выходу со двора, ковыряясь в телефоне. Рядом на розовом поводке семенил, высунув язык от жары, рыжий пекинес. Кислицкая было выдохнула, подумав. Ей просто показалось, мало ли что от стресса, от жары привидится, или шампунем в голову прилетело как Пекинес вдруг остановился, натянув поводок и посмотрел на нее прямо в глаза посмотрел, а потом подмигнул, как заправский ловелас, и тявкнул. «Нет!» — кажется, по-русски. Хозяйка дернула поводок, сама рявкнула рядом, и тот пошел, как ни в чем не бывало, тряся пушистыми ляжками. А Саша осталась неподвижной. Впадать в ступор — это защитная реакция от слишком сильных потрясений замереть на краю знакомой, но покосившейся реальности, от отпрянув от только что показавшейся новой. Было, не было, ты в порядке или нет? Но китайский дворик, многоэтажки — не лучшее место для медитации. Волевым усилием остатки ступора были сброшены прямо на пыльную лестницу в подъезде. Кислицкая точно знала, чего она хочет в данный момент — зайти в квартиру и приложить глазам лед. От холода заломило надбровья, струйки потекли по щекам, по подбородку, по шее, промочив ворот футболки, отвлекая своей реальностью от дурных призрачных мыслей. Саша открыл глаза и тут же зажмурилась снова. Цвета вокруг разложились, каждый еще на десяток оттенков и полутонов. Мир замедлился, да так, что полет мухи вдруг стал не стремительным, а медленным, словно кто-то тащил насекомое на веревочке вперед, как надутый гелием шарик. Кислицкая протянула руку и легко схватила муху за крыло и выпустила. От удивления и боли. Холод помог глазам, но спину скрутило так, словно позвоночник от боли завернулся в штопор. Мир снова стал обычным. Мгновенный приступ. И потом дышать стало легче. Привычный вид, привычная скорость, обычное все вокруг. Как тут не вырваться вздоху радости?» Саша убрала лед в холодильник с намерением в лучших китайских традициях попить горячей водички и по-русски лечь спать. Утро вечера мудренее. И краем глаза заметила, что копченые куриные лапы там необычно большие и аппетитные, как никогда. А утром я хотела эту Ванечку выбросить. Вяла, но все же удивилась она. Ну а сделала усилие над собой и пошла спать. Спина болела так, что спать пришлось на животе, как раненому зверю, положив голову на вытянутые руки. Жара изводила. Саше снилась мама. Мама была большая, пушистая, смотрела сверху и холодным носом, щекотала ее носик в темноте, успокаивала. И ещё кто-то кусал ее за уши и там, где болит. Назойливо и чувствительно, словно играл, но так надоело, не давал Саше спать, что приходилось шевелиться, отгонять этого кого-то. А потом она оказалась в клетке, и сотня глаз из темноты смотрела на нее, и слышно было, как существа шептали на все лады. «Открой, открой, открой!» Стены клетки засветились, тени за ее пределами заметались в разные стороны. Слова слились в сип и виск, шипение, вой, и клетка укусила, обожгла током. Саша проснулась на полу. Рассвело уже. Пора было вставать и идти на занятия, в лабораторию при музее меха. Поскуливая от уменьшившейся, но ясно ощущаемой боли, Кислицкая выполнила утренний ритуал, кляняя себя за то, что вообще ввязалась в авантюру с переодеваниями и за то, что такая обязательная и за то, что такая бедная. Но серьга в ухо вставлена, джинсы застегнуты, рубашка надета, волосы взлохмачены. Я, айдол кей-поп, сказала бы себе Саша, чтобы взбодриться, если бы ей не было так фигово. Сон совсем не освежил, а блики в глазах то появлялись, то исчезали. То она видела сотни оттенков и слоумов вокруг, то все входило в привычные рамки, и только невидимый другим хвост боли напоминал о реальности нереального. К цветам, запахам и скорости прибавилась еще и новая напасть. Саша видела, что по улицам города ходят не только люди, точнее, не все, кто тут ходит и выглядит как человек, — обычные люди». Она не видела монстров и чудовищ, не видела инопланетян под прикрытием. Но вот порой в толпе прохожих нет-нет, да и мелькнет зверь в модной одежде. Или человек с красным, синим, зеленым цветом кожи пройдет мимо. Но все это не постоянно. Где-то на краю зрения. Как помеха, а не как точный образ. Захочешь рассмотреть, и тут же видишь, что все нормально. Нет никакого повода. Нет лысого черепа, звериной шерсти, синих рук. Только вот стоит повернуть голову, отворачиваясь, как снова на краю глаз, эти волшебные линзы и снова морок рядом. Это иллюзия. А иллюзия ли, еще вопрос, проявлялась не все время, и не каждый прохожий представал в новом образе. Более того, чем выше было солнце, тем жарче становилось, тем меньше и реже возникали блики. И хотя боль не проходила, к полудню никаких видений у Кислийской уже не осталось. Я просто ударилась головой вчера. Это легкое сотрясение. Отдохну и пройдет, Решила она, успокоившись, и включилась в процесс. Оказывается, она на автомате уже ползанятия отсидела в одной группе с Джао, Ларином и Васильевой, трогая мех зверей. Даже поллиста опросника заполнила. Антон на нее не смотрел. Васильева улыбалась ей как парню. Джао подглядывал в записи. Преподаватель Ли. Да, тот самый Ли Джан. То и дело поглядывал на нее. Кого он в ней сейчас видел? Шалопая Алекса, как все, или...» И тут Кислицкая неожиданно дотронулась до трупа. Васильева сунула ей кусок мертвечины, и Саша просто рухнула в туман. А Васильева обомлела. От прикосновения к куску лисьего меха грохнулся в обморок. «О, где вы, доблестные воины, Шаулиня? Четкость сознания к Александре Кислицкой вернулась, когда кто-то визгливо стал ругаться по-китайски прямо над ухом. В обложенном кафелем помещении? В таком легче прибираться, где на витрине стояли склянки и пузырьки с лекарствами, а за витриной в ящиках навалены почти медицинские товары типа водки со змеями, массажеров похожих на миксеры, и носков от всего и сразу, друг на друга орали Джао и высокие мужчины средних лет. «Убирайтесь, убирайтесь из моей аптеки!» орал незнакомец. «Уноси отсюда свою тварь и дорогу ко мне забудь навсегда. Я ничего уже не должен твоему хозяину. Убирайся вон!» «Скотина! Пёс ты шелудивый, а не сын грома. Трудно тебе стало. Мой хозяин тебя на помойке нашел, От полиции спас, от бандитов спас. Ты ему ноги должен целовать». Никогда еще Кислицкая не видела такого Джао. «Прочь, прочь из моей аптеки. Я не ветеринар и не даос. Я людей лечу, у меня нет звериных лекарств». Не уступал аптекарь. «Иди вон к старухе Янху. Тебе не в мою аптеку». «Что ты несешь? наседал Джао. «У тебя всегда что-то было с головой, но сейчас ты совсем чокнулся». «Иди прочь от меня, заколдованный!» Орал какой-то чушь мужчина. И вдруг выхватил из-под прилавка свиток с тремя узлами счастья и запустил им в кислицкую. Попал. Свиток вспыхнул и оплавился. Жидкая ртутью стёк на ковёр с одежды ошарашенной девушки. Та выскочила за дверь и побежала, как ошпаренная. Сама от себя не ожидая такой прийти. Джао за ней метнув гневный взгляд на аптекаря. «Братья Цши!» — кричал он. Но Саша свернула в какой-то переулок, потом в какой-то еще, потом в открытую дверь и замерла. Джао не нашел ее. Джао отстучал сообщение. «Хозяин, проверка пройдена». «Хули Точно такое же сообщение отправила аптекарь минуту назад. Затем он перешел через дорогу и зашел в сувенирную лавку, где пахло благовониями и красивая пожилая женщина в ципао грызла серебряный монштук, листая бухгалтерскую книгу. Колокольчики зазвенели над входом. А женщина подняла глаза на вышедшего, улыбнулась приветственно. Аптекарь почтительно поклонился. Бабушка Инху, пусть свет звёзд и улыбки предков со звезд озаряют ваш земной путь все тысячелетия. Ты только что называл меня старухой, проговорила та. Я не сержусь. Как сердиться на того, кого переживет даже дерево в лесу? Она не упустила случая подчеркнуть разницу между ней и человеческой. Простите, бабушка Инху! Снова поклонился аптекарь. На этот раз еще ниже поклонился и стоял, пока та не спросила: "Ты пришел, чтобы рассматривать ковер в моей лавке?" Не поднимая головы, аптекарь сказал: "Я встретил вашу родственницу бабушку Янху. У нее растут хвосты, и сыны громы идут за ней. Я достоин прощения за дерзкие слова." Бабушка кивнула. А аптекарь, словно у него глаза были на макушке, тут же распрямился. Чтобы не ошибиться, я проверил ее свитком трех узлов. Он испорчен теперь. «Могу я получить компенсацию?»